19 18 Природа дарит мне силы и энергию. Я уверена в себе. Я справлюсь в любую ситуацию. 17 16 Мои органы и системы здоровы, функционируют независимо от меня.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 Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в моих ногах. Мышцы ног напрягаются. Дыв. Мой лоб прохлажден. Проходит ощущение тяжести в животе, груди. Я совершенно спокойна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 Глубокий вдох, подтянулся. Слушаем музыку.